Марк Лоуренс. Ключ лжеца. Предисловие автора. Для тех, кому пришлось ждать эту книгу целый год, расскажу краткое содержание первой книги «Принц Шутов», чтобы освежить ваши воспоминания и не заставлять персонажей пересказывать друг другу то, что они уже и так знают. Здесь я приведу лишь то, что существенно для последующей истории. Я Лан Кендет, внук Красной Королевы, и Снори Верс Нагасан – очень крупный викинг, отправляются из Красной Марки, Северная Италия, в суровые льды, север Норвегии, связанные с заклинанием, из-за которого один из них стал присягнувшим свету, а другой присягнувшим тьме. Ялан теперь присягнувший тьме, и каждый день на закате его навещает дух женского пола по имени Аслаук. Снори теперь присягнувший свету, и на рассвете его посещает дух мужского пола по имени Баракель. Они путешествовали в Черный Форд, чтобы спасти жену и выжившего ребенка Снори от Свена Сломай Весло и других подручных мертвого короля, включая некромантов, нерожденных и Эдриса Дина. Спасти их не удалось. Семья Снори не выжила. Ялан, Снори и Туттугу, толстый и слегка застенчивый викинг, единственные пережили путешествие в Черный Форд. Они вернулись в портовый город Тронт и провели там зиму. У Снори теперь есть ключ Локи. Волшебный ключ, который может открыть любой замок. Этот ключ очень нужен мертвому королю. Из их врагов выжили, возможно, Эдрис Дин и некоторое количество хардасцев, красных викингов, а также горстка некромантов с затонувших островов. Бабушка Ялана, Красная Королева, остается в Красной Марке со своей старшей сестрой, известной как Молчаливая Сестра, и уродливым старшим братом Гариусом. Это заклинание молчаливой сестры Сковала с Нори и Ялана. Несколько могущественных людей используют магию, чтобы манипулировать событиями в разрушенной империи и часто стоят за многими из сотни тронов. Мертвый король, синяя госпожа, ледяная ведьма Скилфа и повелитель снов Сейджес – четверо из таких людей. Ялан на своем пути в Черный Форт встречал Скилфу и Сейджеса. Мёртвый король несколько раз предпринимал попытки убить Ялана и Снори. Синяя госпожа вовлечена в некую длительную тайную войну против Красной королевы, и, похоже, именно она направляет мертвого короля, хотя тот, возможно, об этом не подозревает.